эпилог. Егор Синявский, кажется, был все-таки отмазан. Ирине Альбертовне пришлось пойти на куда большие траты, чем две тысячи долларов, которые она заплатила мне за расследование. За ошибки в воспитании детей нужно платить гораздо больше. Нужно платить вещами соразмерными с личной катастрофой, крушением того, что составляет основу личности» а для Ирины Альбертовны это были именно деньги. Разумеется, после завершения дела я для Ирины Альбертовны стала врагом номер один, как и для родителей других золотых мальчиков, не обремененных духовными ценностями Кости Белова и Романа Прудникова. И самое последнее. Я не стала звонить директору Откарского музея Абрамову. Я лично навестила его и была вынуждена признать его правоту. То, что он когда-то абстрактно обрисовал мне, оказалось правильным. Это кто-то из тех мужчин или женщин, кстати, кто своим поведением возмутил Машу, и она прямо высказала ему свое негодование, а он, в свою очередь, вспылил и, в общем, наделал гад дел. Это самая правдоподобная, на мой взгляд, версия, Эти слова оказались пророческими. Просто для того, чтобы конкретизировать предположение старого интеллектуала, потомка генерал-аншефа императорской армии, понадобилось отработать не одну ложную версию. «Вот видите, а вы не хотели меня слушать», посетовал Абрамов, «но скорее как-то картинно, нежели действительно серьезно. На самом деле я чувствовала, что ему льстило такое внимание с моей стороны. Я специально приехала из областного центра, чтобы пообщаться с пожилым и чего греха таить одиноким человеком. «Я оправдываю поведение Маши», — сказал Абрамов. «Этот преподаватель, который тоже, конечно, хорош гусь, по большому счету был лучше, однозначно лучше. Просто нужно было с этим Егором разбираться раньше, а не ждать» и ничего ему не говорить про его прошлое. Пускай оно бы оставалось на его совести, на его, тогда ничего бы не произошло. Беда в том, что молодежи иногда не хватает мудрости. Но, — Абрамов улыбнулся, — тогда молодежь не была бы молодежью. Но все же раньше, не сочтите за стариковское ворчание, воспитание было куда более эффективным и нравственным. Раньше, — Я не имею в виду при советах. Я имею в виду, когда был жив мой прадед. Насилие над женщиной – это удел плебеев, грязных и неотесанных мужланов. А Егор, несмотря на то, что был весь такой изнеженный, и есть плебей, потому что мать его плебейка, с генерал-аншевской прямотой пригвоздил Абрамов к нравственному столбу Ирину Альбертовну Синявскую». Слишком разное воспитание получили эти двое, и поэтому так получилось. После паузы, которую я не решилась нарушить какой-либо своей репликой, Абрамов поднял рюмку. «Давайте, Татьяна, выпьем за упокой чистой души Марии. У нее и имя было светлое, безгрешное. Очень больно, что все так получилось», — повторил он.